За камнями обнаружился поворот, а за ним выход из пещеры, неожиданный, как в парке аттракционов. В бухте с прозрачной водой, с белым песком и маленьким водопадом, живописно струящимся по скале, веселились победители. Валялись на песке, хохотали, купались и делились впечатлениями. Многие на углях чувствовали жар, особенно в первые моменты. Никто не ждал, что испытание на боль окажется испытанием адекватного восприятия и обыкновенной пробой храбрости. Каждый гордился собой, отважным, решившимся пробежаться по углям. Каждый радовался себе, адекватному, раскусившему подвох на середине дистанции или у белых камней. Только Тимур Алк сидел на камне у крохотного озерца, образованного водопадом. Сидел сгорбившись, напустив ноги в воду, ни на кого не глядя. Крокодил, чувствуя себя круглым идиотом, посидел на песке. Потом подошел к зеленоволосому. «Глупая идея, правда?» Тимур Алк не ответил. «Но объясни мне, нафига нужна такая инициация? Что же у вас за общество такое, если в нем такие полноправные граждане, а?» Тимур Алк молчал. Белая кожа просвечивала сквозь зелёные волосы на голове. Пальцы судорожно вцепились в голые колени. Крокодил перевёл взгляд на его ноги. Вода, прозрачная как спирт, не скрывала ничего. Ступни Тимур-Алка были ярко-красные, в огромных волдырях. «Что это?» «Уйди!» – тихо сказал Тимур-Алк. «Но ведь там не было жара! Это виртуальное!» «Уйди!» – крокодил попятился. Мальчишки на берегу проводили время, как проводят его счастливые пацаны на пляже. Крокодил долго вертел головой, прежде чем разглядеть Аиру, сидящего на высоком камне, глядящего на море и жующего травинку. Крокодил не без труда отыскал тропинку в камнях. Аира, услышав его, даже не обернулся. «У ожог второй степени, по-моему», сказал крокодил, обращаясь к его затылку. Аира повернул голову. Крокодил был готов услышать что-то вроде «Я знаю» или «А тебе какое дело?», но мутноватые глаза инструктора вдруг прояснились. Он поглядел на крокодила, потом вниз, на пляж. Нашёл Тимур-Алка. Тот по-прежнему сидел скрючившись, опустив ноги в проточную воду. «Плохо», – коротко заметила Аира. «Он верил, что это угли. Бежал по углям. Попробуй скажи, что он не прошел этот тест». «Прошел». Аира не стал спорить. «Но у него большие проблемы». «Кто ты по званию?» – спросил крокодил. «В смысле? Ты ведь офицер, да?» Крокодил запнулся потому что слова его нового родного языка снова пришли в несоответствие с понятийным аппаратом. «Ты... участник жесткой иерархической структуры, которая занимается отбором полноценных граждан. С одной стороны, ты на низшей ступени, всего лишь полевой экзаменатор. С другой, ты единолично принимаешь решения». Крокодил замолчал, недовольный собой. Ему не нравилось неестественное звучание знакомых, казалось бы, слов. «Так в каком ты звании? Капрал? Лейтенант? Сотник?» Аира посмотрел на него с интересом. «У меня, знаешь, малый опыт общения с мигрантами. А зря. Вы забавные. Дорогой Андрей, я твой инструктор. И всё. Процедура испытания формализована и регламентирована до малейших деталей». Если ты докажешь своё право быть полноценным гражданином, я буду первый, кто тебя поздравит. И он встал. Собираемся! Его голос легко перекрыл и болтовню мальчишек и ворчание прибоя. Возвращаемся в лагерь и вечером, если успеем, сдадим регенерацию. Подъём! Если успеем. Аира повёл колонну в лагерь, быстрым шагом, иногда бегом. Берег опустел, прибой накатывал на песок и тут же сползал с него, как одеяло. Тимур сидел у водопада, сунув ноги в воду, будто не заметил, что все ушли. «Я могу тебе помочь», – сказал крокодил. «Поднимайся!» «Чего ты ко мне пристал?» – с болью в голосе отозвался Тимур -Алк. Крокодил сел рядом на песок. «Давай подумаем. Допустим, я мигрант». «Свалился с неба. Допустим, я ничего о вас не знаю. Но естественная мысль, что я хочу помочь кому-то бескорыстно, тебе не приходит в голову. Значит, у вас на ране принято бескорыстно помогать». Тимур Алк повернул к нему измученное лицо. «Ты не можешь мне помочь. Мне никто не может помочь. Даже бабушка говорила, чтобы я не ехал. Даже она!» И сдержал слезы. «Давай разберемся». Снова начал крокодил. Она ведь тебя любит, так? Я не стану об этом говорить. Ты пойми, я мигрант. Если я тебя чем-то обижу, это не со зла, а по неведенью. У нас на земле бабушки очень любят внуков. Или будут любить через миллионы лет. Поправил он себя. Да, признал Тимур Алк. Она меня любит. Она вообще... Он прикусил язык. А где твои родители? мягко спросил крокодил. Они умерли? Несчастный случай? Да. Мне тоже все говорили, чтобы я не ехал, признался крокодил. Так что я тебя очень хорошо понимаю. Тиморалк повесил голову. В прибои ходила крупная птица, белая с голубой каймой на крыльях, похожая одновременно на чайку и на чашку из школьной столовой. Наверное, я завтра вернусь на материк, сказал крокодил. Темор Алк быстро глянул через плечо. А и рассказал, что вечером мы будем сдавать регенерацию, пояснил крокодил. А это как раз то, что я делать совсем не умею. Темор Алк глубоко вздохнул и вытащил ноги из воды. Валдыри лопнули, под ними разовела свежая кожа. Ух ты! Искренне восхитился крокодил. «Научи меня! В долгу не останусь!» Он стащил с порезанной руки грязную тряпку, заменявшую бинт. «На земле рана в таких условиях загноилась бы, как пить дать. А здесь ничего. Выглядит скверно, но подживает. Сама по себе. «Я не могу никого учить», — сказал Тимур Алк. «Я сам не понимаю, как это происходит». «Кто вас учит регенерации? Родители? Школа? По-разному. В общем, все. Тебя кто учил?» «Бабушка». Крокодил представил себе старушку с огромным ножом, которая сперва режет внука, а потом учит его затягивать раны. Тимур, сказал крокодил, – «почему для вас так важно быть полноправными гражданами? Я чувствую, что это важно. Почему?» Парень глядел на выход из бухты, где разбивалась риф-волна. «Хорошо», – вкратчиво продолжал крокодил. «Зачем полноправному гражданину умение затягивать раны?» «Это не умение затягивать раны», – сказал Тимур Алк почти с отчаянием. «Как ты не понимаешь? Это умение быть больше, чем ты есть. Делать невозможное. Человек – свой хозяин. Это первый шаг». «Человек – хозяин мира. Это второй шаг. Кто не хозяин себе, не хозяин ничему. Зависимые, беспомощные, не хозяева, ничего не решают. На самом деле они не люди». «Так я и думал», – пробормотал крокодил. «Нет», – теморал быстро поправился. «Люди, конечно, но они как дети. Живут, радуются, не принимают решений». «А какие решения ты хотел бы принимать?» Осторожно спросил крокодил. Мальчишка открыл рот и вдруг нахмурился, прямо глядя ему в глаза. «Ты меня провоцируешь, как комарбала, а потом расскажешь ему, что я тут наговорил?» Крокодил поперхнулся от возмущения. Тимур Алк, больше не глядя на него, встал и, чуть заметно прихрамывая, зашагал прочь.